24 дня, 17 часов. Центр слияния, Вашингтон, округ Колумбия. В 5 часов вечера его снова вызвали в зал VR. Наручные датчики с хрустом закреплены на запястьях, гарнитура надета будто маска для подводного плавания. Система отслеживает глазные яблоки Сая, спиральные проблески огоньком синхронизируют их с программным обеспечением. И бац, будто входишь в живописное полотно, внезапно оказываешься в забитой книгами квартире. Он озирается. Так вот, как живёт бостонская библиотекарша. Очередной мягкий диван с наброшенным на него клетчатым пледом. Сай приближается к окну, озирает пейзаж. За окном у пожарной лестницы начинается дождь, серой пеленой завесив восток небосвода. Уютненько, раздаётся голос у него за спиной. Эрика подключилась к сеансу. Откликаясь на её присутствие, VR-программа отрисовывает приблизительные контуры тела рядом с Сайем в виде человекообразного облака голубых точек. Значит, при желании они могут указывать друг другу на предметы в квартире в случае необходимости и при этом не сталкиваться лбами в слиянии. избежав самого верного способа ощутить себя полным лохом, играя с личным голографическим симулятором за 8 миллионов долларов. Сай прямо готов ощутить вязкую сырость бостонского воздуха и вынужден напоминать себе, что находится в цифровой репродукции. Проходит в зону кухоньки. В сушилке предметы посуды, не подходящие друг другу и наверняка купленные в магазине низких цен. Миска для хлопьев, кофейная чашка «Как думаешь, она моет посуду сразу после еды?» — спрашивает Эрика. Или навела порядок, получив сигнал к началу. Это означало бы, что она крута. Не намека на панику или спешку. Когда пришел сигнал, она была в полной готовности, пренебрежительно отзывается Сай. «В этом вся Эрика», — думает он. «Человек, знающий меня лучше всех на свете и теперь пытающийся подбодрить меня, чтобы я не зашел говном из-за фиаско с телефонами». Да притом как же хорошо она знает лучшие средства от моих недугов, улавливает моё состояние и всегда под рукой, чтобы справиться с ним. Благослови, Господь, эту добрую женщину. Сай проходит сквозь стену как призрак. Его тело уже привыкло к таким фокусам, и инстинктивные панические вскрики подсознания протестующего против столкновения с твёрдыми объектами на скорости, способные сломать нос, убыли до недовольного ворчания и вздрагивания меんどлевидного тела. Постеля приятная, лоскутное покрывало, лоскуты с бутонами роз и в клеточку. Пока что по всем приметам женщина, живущая одна, причём уже давно. Покрывало Кейтлин, вероятно, изготовила сама. Неровные стежки сделаны не очень умелой рукой. Модный кустарный стиль, дешёвая одежда и всё органическое, старается всё сделать своими руками. Скверно и затратно, возможно, и расточительно. Халаты, юбки, бесчисленные вязаные салфеточки. свечи из пчелиного воска. И, вздрогнув, он вдруг вспоминает усилия собственной матери свести концы с концами, матери, вынужденной прибегать к подобным средствам не ради спасения планеты или собственного здоровья, а чтобы выжить и вырастить сына. В её рукоделии и домоводстве не было ничего модного, и всё же в нищенском доме, где после щелчка выключателя свет мог загореться, а мог и нет, вызрел такой субъект, Как он? Уму непостижимо. Мама, я тебя люблю. Сай моргает, старается удержаться, чтобы не удариться в свои коронные мысленные экскурсы в сторону. Через стену проходит обратно в главную комнату, где голубое облако Эрики изучает полки, забитые книгами на нескольких языках. Бодлер в оригинале, Вергилий на латыни, несколько путеводителей на разных языках. Это местечко, думает он, как раз по части Эрики. Она до сих пор выкраивает время, хотя занята ничуть не меньше, чем он, на чтение библиотристики. Её сторона стала всегда завалена романами с загнутыми страницами, которые она не успевает дочитать, когда уже приходят новые, заказанные онлайн. Сайт частенько подшучивает, что в Amazon она инвестирует больше, чем в Worldshare. Но шутка так себе. Ее собственный капитал вывел ее на 28-е место в форбовском списке богатейших женщин мира, добившихся успеха собственными силами. В тех местах, где стены чудом избежали книжного столпотворения, они увешаны арт-постерами среднего размера в рамках. Гипертрофированные цветы сочной пастелью, густые леса с мультяшными тиграми, выглядывающими сквозь листву. Та самая картина с трубкой и подписью «Это не трубка». и тому подобная чушь. Сюрреалисты раздражают его почти так же, как рукодельники. Эта сторона характера Сая, дерганая, беспокойная, вздорная и сварливая, может вырваться из-под контроля, если на него слишком давить. В подобные редкие моменты с ним не совладать ни его пиарщиком, ни даже самой Эрике. В него будто что-то вселяется, какой-то мстительный внутренний ребенок, рвущийся исправить некую давнюю несправедливость, Им овладевает порыв орать с какой-нибудь крыши «Опомнитесь! Опомнитесь!» Вкупе с желанием чинить вред, крушить то, что выпистывано с таким усердием. И найти в себе аварийный рубильник бывает трудновато. Но при том он знает, что надо обязательно находить его, завоевать господство над этими разрушительными приступами, особенно теперь, когда их корпорация начала оказывать на рынке реальное воздействие. Если на Уолл-стрит чуют, что у него съехала крыша, сорвала резьбу или просто его малость выльтанула. Воулчер в любой день может потерять от 10 до 20 пунктов ещё до закрытия торгов. Его настроение имеет вполне ощутимое экономическое воздействие. Чёрт, да их страховать можно. И даже более того, он отчётливо осознаёт, что теперь даже безопасность страны уязвима для его настроений. И ЦРУ это осознает, и АНБ, и военные, и даже Конгресс на некоторой степени. Он живет в свете Юпитеров под бдительным контролем, но по сей день не может сжиться с осознанием собственной важности. Теперь надо держать эти свои настроения под спудом, не только ради поддержания цены собственных акций, но и ради блага державы. В буквальном смысле, потому что беда в том, И здесь заключается фатальный изъян в его генеральном плане, что в какой степени он и есть ворлчер, в такой же степени он же теперь и есть слияние. Без него всё пойдёт прахом. Ибо несмотря на всю изощрённую продуманность сети, мириады её дотошно выстроенных беспрецедентных возможностей, в системе есть баг. Баг известный. Он сам Сай В голосе Эрики сквозит настороженность. Она отчётливо сознаёт, что его куда-то понесло. Извини, детка, я просто невероятно важно, чтобы мы всё сделали правильно. Он не просто нуждается в этой женщине, но ещё и знает, что такой момент, когда она будет не нужна ему, не наступит никогда. Я понимаю, что на взводе. Мне просто нужно, чтобы всё удалось. Всё удастся, Сай, всё уже работает. Ты до сих пор веришь, что мы исправимся, правда? Верю, Сай, да, безусловно. Он ценит это. Я не хочу, чтобы кто-нибудь ещё проходил через через то, что прошли мы, говорит он. Голубая кисть её руки приближается, и Сай чувствует её прикосновение в реальном мире, тактильно ощущает настоящую Эрику. Это наследие Майкла. Я знаю, Сай, голос у неё слегка перехватывает. Мне без тебя не справиться, признаётся он. Я никуда не денусь, ты сам знаешь. Когда она на тронута, голос у неё становится ниже. Стены, даже виртуальные стены этого помещения наваливаются на Сая клаустрофобическим удушьем. Долго сносить эту VR-хрень невозможно. Мутит. Скоро он отсюда выберется, но дело ещё не закончено. Телевизор меньше, чем ноутбук, и даже снабжён настоящей проволочной антенной. Никакого кабеля. Проигрыватель, джазовые пластинки. Разумеется, Кетлин слушает джаз. В квартирке грязно. Физически его даже нет здесь, но Сай всё равно реагирует. Его душит кашель, кожа зудит, хочется надеть перчатки и маску. Расскажи мне о ней. Расскажи всё.